Глава пятая «Что это?» — хмуро осведомился Нардис, прошлепав босыми ногами следом за мной на кухню и поставив в угол мокрое ведро вместе со шваброй. Я покосился на чисто вымытый пол, а затем на лежащую на столе флягу, сравнительно небольшую, пузатую, абсолютно ничем не украшенную, но разбавляющую сгустившийся в помещении сумрак мягким серебристым блеском. Это моя компенсация за причиненные неудобства. Ты нашел заказчика? Полуутвердительно спросил парень. Да, и убедил его больше нас не тревожить. Нардис скептически хмыкнул, после чего подошел ближе, изучил размеры компенсации и кивнул: Серебро. Причем непростое, храмовое. Оно гораздо легче обычного, довольно прочное и почти не поддается воздействию темных артефактов. Тож зачарованное. «Само собой. Правда, обычная магия на него тоже воздействует слабо, поэтому тут использовано всего одно заклинание, позволяющее хранить внутри всего один состав. Тот, что будет налит туда первым. Но мне оно подходит идеально». Нардис присвистнул. «Занятная штука. Не поддающаяся магии, но при этом все равно каким-то чудом замагиченная. Интересно, сколько народу тебе пришлось убить, чтобы ее заполучить?» «Троих» невозмутимо ответил я доставая старую флягу и откручивая крышку тех самых что испачкали нам пол в прихожей само собой заказчик был не рад когда я их вернул но выбора у него не осталось это правда яд который я использовал на ореолле на время делал человека покорным без инициативным но при этом легко внушаемым Поэтому леди не только охотно мне все рассказала, но по первой же просьбе раскрыла свои кладовые и позволила осмотреть свозимый туда со всей империи товар. Артефактов там оказалось много. Один другого дороже, но мне приглянулся только этот. Я посчитал, что после всего случившегося имею полное право забрать нужную мне вещь, поэтому спокойно покинул дом, предварительно убедив его владелицу навсегда забыть о моем существовании. Поразмыслив, я решил, что нет резона делиться с ней своими догадками. Если Ореола узнает правду, то, полагаю, ее бешенство будет столь велико, что она, если не сойдет с ума от ярости, конечно, с высокой долей вероятности надумает отыграться не только на мне, но и на детях брата, а мне бы не хотелось потом хоронить посланных ею убийц. Да и Кариур, я думаю, огорчился бы, если бы узнал, что из-за этой дуры его славный рот угас поэтому я не стал ничего пояснять и просто ушел а Риолла, пускай и дальше сидит заперти. Полагаю, от этого всем будет только спокойнее. Что же касается трупов, то их действительно было только три. Вероятно, леди не хотела ставить никого в известность, что по ночам в ее гостиной бывают воры и душегубы, поэтому охранников заранее отослала прочь. Что же касается идиотов, которые испортили мне новую пижаму, то я подумал, что будет лучше, если их следов не останется вовсе, поэтому на обратном пути забрал тела из-под лисадника и порталом закинул в те самые трущобы, где мы недавно охотились. «Извини». Вдруг ни с того ни с сего буркнул Нардис, заставив меня озадаченно обернуться. «За что?» «Я был неправ сегодня». Я принялся аккуратно сливать кровь из старой фляги в новую. Что же привело тебя к такому выводу? «Да я...» Мнардис вдруг заерошил волосы на макушке, а потом с досадой махнул рукой. «Сан, все так сложно! Но ну, ты настолько похож на обычного пацана, что я иногда забываю, что на самом деле ты...» «Не человек?» «Не знаю», — признался парень. «Из-за проклятия ты выглядишь совсем не так, как должен в свои годы. При этом ты не ешь, не спишь, почти не дышишь. В общем, я зря на тебя накричал. Прости, это больше не повторится». Я кивнул и, выкинув пустую фляжку, также аккуратно завинтил крышку на подарке Реуллы. Забывчивость — одно из свойств человеческой натуры, но сам факт того, что ты начал сомневаться, меня, можно сказать, радует. Почему? Потому что это значит, что я на правильном пути. Если у меня получается достоверно изображать эмоции, то рано или поздно они, наверное, вернутся. Нардис вдруг вскинул голову и пристально на меня взглянул. Скажи, а каково это? Ничего не чувствовать. Жить, не ощущая вкуса самой жизни. Говорить только то, что думаешь. Не врать, не бояться, не переживать по пустякам. Я повесил флягу обратно на пояс. Удобно? Просто? Понятно. Тогда зачем ты пытаешься вернуться к себе прежнему? Затем, что хочу понять, кто я и почему стал таким, как сейчас. А у тебя хоть какие-то подвижки есть? Недоверчиво спросил мой компаньон: Ну, за то время, что мы знакомы, ты хотя бы иногда ощущаешь себя живым?" "Почему ты спрашиваешь?" "Ты так хорошо научился нам подражать, что я уже не понимаю, где ты искренен, а где твоя улыбка означает лишь то, что ты пытаешься вести себя, как положено в обществе". Я пожал плечами. После смерти Кариура я не стал спешить и не сунулся к люрем сразу. Сначала наблюдал за ними издалека. Ходил от деревни к деревне, присматривался, прислушивался, изучал, делал выводы. Затем приобрел компаньона, ставшего для меня отличным наглядным пособием, и только убедившись, что научился достоверно ему подражать, решил приступить к следующей фазе плана. «Вильгельм?» — осторожно переспросил Нардис, когда не услышал ответа. Я встряхнулся. «Не все так плохо?» «К примеру, я уже знаю, что такое сомнение, неудовольствие и досада». «Только это?» «Отрицательные эмоции почему-то вспоминаются легче», был вынужден признать я. «Но мне также знакомо и ощущение удовлетворения. Какая-никакая, но все таки радость. Порой мне даже бывает забавно, интересно, однако в остальном я пока не уверен». «Раньше тоже так было?» Раньше я мог спокойно препарировать человека, чтобы узнать, как он устроен внутри. А сейчас меня раздражают чужие крики, поэтому если вдруг снова придется это делать, то я предпочел бы сперва заклеить испытуемому рот». «Эм... И много ты препарировал?» Странным голосом уточнил мой помощник. «Достаточно, чтобы знать, как, куда и с какой силой нужно ударить, чтобы обездвижить, искалечить или мгновенно убить любое живое существо». А... «Ну, а неживое?» «И живое. тоже». Нардис возрился на меня с откровенным недоверием. «То есть ты с нежитью не боишься экспериментировать?» «Я вообще ничего не боюсь», — напомнил ему я. «Не научился еще, но в какой-то мере понимаю причину твоей сегодняшней вспышки, поэтому зла не держу». «Ты не умеешь злиться», — не приминул напомнить этот упрямец. «И ярость тебе неведома, и обида». И вообще, я столько времени пытаюсь тебя достать, что уже становится неприличным с твоей стороны никак на это не реагировать. Я изучающе на него посмотрел. «Зачем ты пытаешься меня достать?» «Как зачем?» — изумился Нардис. «Ты ж сам сказал, что для снятия проклятия тебе нужно научиться чувствовать. Ну вот я и учу. Правда, пока безуспешно». «Так ты что, эксперименты на мне ставишь?» «А то!» осклабился этот поганец, мелкими шажками отступая к выходу. «Ты ведь на мне ставишь, не стесняешься. Чем я хуже? Да и кто, кроме меня, тебе поможет? Вот я и стараюсь, изо всех своих невеликих сил. Надеюсь, ты оценил?» «А ну, стоять!» — скомандовал я, одновременно пытаясь понять, что за эмоцию и ненаруком разбудил во мне этот балбес. Но Нардис как чуял неладное, стрелой выскочил в коридор и уже по пути на второй этаж радостно прокричал. «Прости, не расслышал, что ты сказал!» «То есть он не только нагло врет, но еще и издевается?» Я пнул стоящий под столом мешок с костями. «Проснись!» А когда с пола поднялась целехонькая и радостно скалящаяся гончая, также коротко велел ей. «Фас!» Раздавшиеся в коридоре негодующие крики, перемежаемые сочными ругательствами и проклятиями в мой адрес, я проигнорировал. А вот неожиданно проклюнувшуюся эмоцию, напротив, постарался сохранить и как можно внимательнее рассмотреть. Это была не обида, не досада. Определенно не злость, а что-то вроде раздражения, но немного не такое, как раньше. Вернее, не так, раздражение все таки присутствовало, однако оно было не само по себе, а словно бы с какой-то примесью. Частичка удивления, частичка недоумения. Недоверие и, наверное, слабенькой такой благодарности. Все же я не приказывал Нардису меня тормошить. Только поделился фактами. А он хоть и поганец, но все же поганец полезный. Вон, насколько эмоций меня сегодня раскрутил. «Отстань, псинка склевая!» Вырвал меня из раздумий истошный вопль со второго этажа. «Живым не дамся!» И следом грохот от упавшего на пол горшка. Почти сразу же раздалось бодрое клацанье костей. Шум торопливо сдвигаемой мебели, не менее торопливый топот, как если бы кто-то спасался от неутомимой кости позорным бегством. Еще один вопль, только уже с обещанием обезглавить гончую особо зверским способом. Звонкий щелчок челюстей, новый грохот опрокидываемых стульев и, суря по звуку, одного из комодов. После чего до меня донеслось пронзительное Следом «Не смей лишать меня достоинства, творюга окаянная!» И, наконец, совсем уж жалобное: «Вильгельм, отзови свое чудище! Честное слово, я все понял и больше не буду!» Прикинув степень разрушений, которые могли учинить эти двое в процессе погони, я решил, что сохранность дома дороже, и мысленно скомандовал Кости, «Спи». Наверху послушно бряцнули кости. Куда-то со стуком укатился тяжелый череп, а еще через пару минут на лестнице послышались осторожные шаги, после чего на кухню заглянул отчаянно потирающий ягодицу, но отнюдь не присмиревший Нардис. «Ну что, эксперимент можно назвать удачным? Ты что-нибудь новое ощущаешь, или же мой бедный зад пострадал зря?» к ты в лавку», — вежливо послал я его, — «за продуктами». «Какая лавка?» — удивился Нардис. Еще ж даже не расцвело. Фу. не сообразил, что на улице темно, а людям по какому-то недоразумению приходится регулярно спать. А еще есть. Отдыхать, ходить в уборную. И вообще они тратили слишком много времени на всякую ерунду. Тогда иди спать, поморщился я. А утром в лавку за едой для тебя и за пижамой для меня. Потому что это уже никуда не годится. А вот и не пойду. У нас денег нету. Радостно сообщил мне помощник, скались не хуже, чем кость недавно. Я замер. Как это нету? Вот так. Мы вчера почти все на зелье спустили, поэтому на пижаму точно не хватит. Так, а вот это уже нехорошо. Деньги — та самая вещь, ради обладания которой люди готовы были на все. На медные, золотые и серебряные монеты они постоянно что-то покупали, меняли, начиная с продуктов, заканчивая дворцами. А еще деньги нередко ценились смертными гораздо больше свободы или жизни, поэтому из-за них частенько грабили и убивали. Наконец, они имели скверное свойство заканчиваться, поэтому их запас постоянно требовалось где-то пополнять. Откуда они берутся у простых людей, я, правда, не вникал, но в моем положении источником денег являлись другие люди, в том числе мертвые люди, у которых, кто бы что ни говорил, всегда можно было чем-нибудь поживиться. «Что может быть хуже кладбища? Только городское подземелье!» — проворчал Нардис, сердито шлепая по вонючим лужам. «Ты вообще в курсе, сколько тут всякой заразы водится? И почему нельзя было сделать это утром? Всего-то ничего осталось подождать!» Я быстро покосился по сторонам, но шаг не замедлил и не стал напоминать, что с рассветом моя сила, скорость, реакция и даже мысленная активность резко упадут. К тому же спать мне было не нужно. Нардис тоже теперь вряд ли уснёт. Ну так и зачем тратить время, если еще пару-тройку часов в домане будет достаточно темно, чтобы спокойно навестить местное захоронение? Прелесть подземелья заключалась именно в том, что они позволяли незаметно попасть почти в любую точку столицы. Говорят, когда империи еще не существовало, доман был не в пример меньше, чем сейчас, а дома по большей части строили из дерева, то на город частенько нападали. И чтобы не потерять все добро в огне, горожане не поленились создать многочисленные подземные убежища, куда запросто можно было попасть из подвала любого приличного дома. С годами под городом образовался настоящий лабиринт. Потом его, конечно, забросили. Укрепленные камнем стены частично разрушились, многие проходы завалило, какие-то напротив были перекрыты умышленно. Само собой, со временем это место облюбовали преступники, бездомные, городские сумасшедшие, но на них мне как раз было, как выражаются люди, плевать. Главное, что тут не болталось ни любопытных, ни патрулей. но ну, а редкие облавы можно было засечь задолго до того, как имперские ящейки нападут на наш след. «Тьфу на тебя! Отстань!» Раздраженно буркнул Нартис, когда ему в бок ткнулась зубастая черепушка. «Тебя еще не хватало!» Кость с довольной ухмылкой пробежала дальше, а потом принялась вовсю резвиться в тоннеле, с азартом прыгая по лужам и зубами пытаясь поймать взлетающие в воздух водяные капли. Грязь и вонь ей ничуть не мешали. На зачарованных костях все равно не оставалось ни пятнышка, зато брызги от ее прыжков взлетали до небес и по закону подлости так и норовили осесть на плаще нартиса. «Плюх, плюх, плюх!» «Вот зараза!» — ругался он, когда костлевая псина в очередной раз промчалась мимо, облив его водой из большущей лужи. «Она что, специально?» «Плюх!» «Сан тебя задери! Хватит меня пачкать!» «Клац!» Острые зубы щелкнули прямо за спиной парня, после чего его снова окатило с головы до ног, и Нардис все-таки взмолился. «Вильгельм, да усыпи ты ее, наконец! Она ж когтями клацает по полу так, что с другого конца города слышно!» «Здесь нет посторонних», — ровно отозвался я, размышляя, не слишком ли активным, сделал имитирующее заклинание. Хотя насчет шума Нардис был, пожалуй, прав. В каменном тоннеле гуляло довольно громкое эхо, поэтому гончей следовало соблюдать осторожность. Кость, получив приказ, действительно стала перемещаться тише. Только теперь вместо луж она заинтересовалась разбегающимися во все стороны крысами. И если раньше она с разбегу прыгала в воду, то теперь принялась охотиться на грызунов и, прицелившись, добивала их тяжелыми лапами. «Чавк! Чавк! Плюх!» «Фу!» — скривился Нардис, когда неподалеку от него образовались сразу три кровавые лужи. «Чавк! Чавк! Чавк!» Еще три крысы с придушенным писком обратились в фарш, а вошедшая в раж гончая принялась лихо гоняться за оставшимися. Крыс, правда, нашлось не так уж много. Большая часть все таки сообразила удрать куда подальше. Но тех, у кого мозгов не хватило забиться в щели, кость с удовольствием начала преследовать. Так что даже когда она скрылась за поворотом, оттуда довольно долго раздавались характерные чавкающие звуки. А потом все неожиданно стихло. Нардис облегченно перевел дух. Я, напротив, насторожился. Но когда мы, благоразумно обходя оставшиеся на полу кровавые ошметки, добрались до гончей, то обнаружили, что она отыскала себе новую забаву. И в этот самый момент шустро рылась в гниющей под стеной куче, откуда вскоре добыла громадную кость. И ладно бы, если бы псина просто ее разгрызла или бросила, где нашла, но нет. Имитирующее заклинание требовало от нее конкретных действий, поэтому добычу гончая не бросила, не сломала, а вместо этого принесла мне и с гордым видом продемонстрировала, словно самая обычная собака, ожидающая честно заслуженной похвалы. Мне. Забрав у нее пожелтевшую от времени берцовую кость, судя по размерам, коровью, а не человеческую, я без затей швырнул ее в первое попавшееся ответвление. Псина от этого простого поступка чуть не взвыла от радости. По крайней мере, именно так я расценил ее гулко, клацнувшие челюсти, и целую череду высоких прыжков, выражающих крайнюю степень нетерпения. Когда же костяшка улетела далеко во тьму, а я далеко, от души. Зверюга, прочертив когтями глубокие борозды в полу, резво развернулась и со всех лап понеслась за добычей, по пути не забывая давить не успевших спрятаться крыс. Жуткое зрелище! полголоса заметил Нардис, когда костяная псина, вильнув лысым хвостом, скрылась в темноте: Если увидишь такую ночью, точно обгадишься со страху. Как по заказу донеслось из глубины того тоннеля, куда умчалась кость. На рук беги! Что за ау! Клац, бульк, чав. Два одновременно прозвучавших вопля тут же оборвались, а мы с Нардисом быстро переглянулись. Кто это болтается по подземным тоннелям посреди ночи? Воры? Убийцы? Контрабандисты? Или здесь в какой то веке что-то понадобилось городскому патрулю? Спустя несколько секунд из темноты снова раздался дробный цокот когтей. «По-моему, твоя псина принесла что-то не то», — дрогнувшим голосом заметил Нардис, когда рядом с ним нарисовался громадный собачий скелет, сжимающий в зубах окровавленный мужской ботинок и Я с сомнением оглядел добычу питомицы. Ботинок обычный, старый, разношенный и явно не казённый. Местные вояки предпочитают носить сапоги, значит, не стража. Это хорошо. А вот свежая кровь на подушве уже не очень, хотя, если подумать, приличному человеку в столь позднее время в таком месте делать нечего. Ну а судьба местных бандитов меня не волновала. Наверное, перепутала, заключил я. Перепутала! «Ну да. Предлагаешь ей вернуться и извиниться перед пострадавшими?» Нардис тревожно посмотрел на мое невозмутимое лицо, пару раз вдохнул-выдохнул и, наконец, опустил плечи. «Не надо. А вот тела стоит убрать, что мне опознали. А то, мало ли, вдруг все-таки страшно откнется». «Кость, ты слышала?» — повернулся я к нетерпеливо приплясывающей псине. «Прибери за собой». клоц с готовностью отозвалась Гунчая после чего послушно выплюнула ботинок и, вильнув хвостом, снова умчалась. Вскоре с той стороны раздался новый шум. Подозрительный хруст, звуки торопливо разрываемой плоти, словно зверюга перемалывала останки бедолаг в труху. Нардис, услышав всю эту какофонию, поспешил зажать уши и убежал вперед. «Я же, наоборот, задержался, чтобы оглядеть тоннель повнимательней, а заодно отдал кости еще один приказ, только уже мысленный и более конкретный». Спустя четверть часа мы остановились перед нужным нам ответвлением. Собственно, это было не совсем ответвление, просто участок стены, заранее освобождённый от каменной облицовки и прикрытый для надежности старыми досками. Доски Нардис, не дожидаясь, команды, разобрал, открыв довольно узкий, вырытый прямо в земле лаз, куда едва мог протиснуться взрослый мужчина, да и то, если встанет на четвереньки. «Мне же там было вполне просторно» так что я даже не замедлился, пока пробирался к цели нашего путешествия. Надо сказать, одно из преимуществ присмотренного нами кладбища, а в немаленьком домане таких насчитывалось целых три, заключалось в том, что располагалась она довольно далеко от центра города и, наоборот, очень близко к кварталу бедняков, на границе которого мы обитали вот уже полгода». Наличие подземных тоннелей еще больше упрощало процесс перемещения из одного места в другое, но ну а непредусмотренное строителями ответвление позволяло не тратить время на преодоление ограды и давало возможность проникнуть на территорию кладбища легко и, что намного важнее, незаметно. Когда тесный лаз закончился и привел нас в довольно просторный коридор, созданный не так давно и исключительно нашими усилиями, я выпрямился, приставил к стене лежащую тут же деревянную лестницу, поднялся наверх и, выбравшись через дыру в полу, мимолетно огляделся. Толстые каменные стены, просевший потолок, тяжелая плита вместо двери, которую далеко не каждый сумеет стронуть с места, два пустых гроба со сдвинутыми набок крышками — Склеп был очень-очень старым. Настолько древним, что за давностью лет магическая защита на его стенах успела истощиться. Да и о нем самом, похоже, давно забыли. Поэтому о нашем присутствии, если судить по оставшимся в пыли следам, до сих пор никто не догадывался. Ну, как никто... Стоящие по бокам от двери двое скелетов в обрывках одежды при моем появлении одновременно встрепенулись, но почти сразу же вернулись на место и опустили занесенные для удара лопаты, которыми я их когда-то вооружил. «Всё в порядке?» — Приглушенно спросил снизу Нардис. Я молча повернулся в сторону. Он также молча вылез, повертел головой, желая убедиться, что за время нашего отсутствия в склипе ничего не изменилось. Ненадолго задержал взгляд на смирно стоящих скелетах. Покосился на пустые гробы, где эти самые скелеты когда-то лежали. Наконец выбрался целиком и, отряхнувшись, принялся деловито рыться в сваленных в дальнем углу вещах. «Кого будем грабить на этот раз?» «Думаю, настало время познакомиться с соседями. Накинь-ка капюшон». «Зачем?» — не понял Нардис, выуживая на свет божий несколько больших и прочных мешков. Думаешь, скелеты или зомби смогут запомнить меня в лицо? Помимо них, на старых кладбищах обитает и настоящая нежить. Или считаешь, кладбищенская ограда просто так зачарована? Ну, не знаю. За то время, что мы тут бродим, ни одной твари пока не видели. За исключением тех бедолаг, которых разбудил ты. Да и откуда здесь взяться полноценные нежити? Это все таки столица, а не занюханный Зранск, где нормального колдуна днем с огнем не сыскать. Любое кладбище? Это готовая основа для скверны», — спокойно сообщил я. «Для перерождения его достаточно лишь немного к этому подтолкнуть. Скажем, периодически проливать здесь кровь. Во время войны, бунтов или запрещенных ритуалов. Думаешь, за все время существования империи желающих было мало? Или полагаешь, это кладбище просто так закрыли от посторонних?» Нардис со вздохом закутался в плащ, поправил висящий на шее камешек с багровой отметиной посередине и мрачно зыркнул по сторонам. «Сгинь!» — приглушенно буркнул он, когда из ласа показался лысый череп. «Молодец!» — похвалил я гончую, благодаря которой больше никто и никогда не сумеет опознать оставшиеся в тоннеле тела. «Иди сюда. Ты мне скоро понадобишься». Псина буквально выпрыгнула из дыры и подбежала всем видом выражая готовность повиноваться эй вы махнул я безучаст настоящим скелетом «Шагайте вниз и ройте еще один ход вон в том направлении когда скелеты без возражений вскинули лопаты на плечо и дружно протопали к лазу, я на всякий случай отошел в сторонку а когда мои верные землякопы спустились вниз шлепнул гончую по загривку присмотри кость тут же ринулась следом лихо спрыгнув в дыру и, суря по хрусту, сломав таки старую лестницу. Потом из тоннеля послышался характерный шум, шорох осыпающейся земли скрежет когтей о камне. Ещё через четверть часа шум стал гораздо тише и изменил тональность. Но ну, когда я услышал гулки и удары по камню, то спрыгнул с края гроба, где ожидал результатов, и в последний раз окинул взглядом приютивший нас склеп. «Нам с ним, можно сказать, повезло». Старое кладбище вообще оказалось находкой. Им, как выяснилось, давно не пользовались. На его территории уже много лет не было новых захоронений и не проводились никакие ритуалы. Однако, поскольку в здешних могилах нашли свой покой многие известные люди, да и старые имперские роды далеко не все перенесли отсюда семейные усыпальницы, то храняли это место на совесть. Поэтому ограбить даже одну из могил представлялось не такой уж и простой задачей. Помимо зачарованной ограды и целой сети заклинаний, долженствующих в случае чего сдерживать оживших мертвецов, на каждом склепе имелись специальные заклинания, благодаря которым родственники могли быть уверены, что останки дорогих им людей никто не потревожит. Причем часть этих заклинаний находилась на внутренней поверхности стен. Часть блокировала двери. Нередко зачаровывались сами останки, чтобы на них нельзя было воздействовать. А в некоторых склепах... Как, например, в этом не имелось даже двери, а усопшие вместе со своими погребальными атрибутами были навечно замурованы внутри. И это являлось оправданным, поскольку от всего на свете магия не спасала, и время от времени даже очень хорошо охраняемые склепы все таки подвергались грабежу. Мы таких отыскали штук 20, пока рыскали в поисках нетронутого захоронения. Искали, разумеется, совсем старую, давно заброшенную усыпальницу с уже ослабленной магической сетью, которая позволяла надеяться, что взлом не сразу обнаружит, а в итоге нашли этот замечательный, замурованный наглухо склеп, к которому даже мне не сразу удалось подобраться. Заклинания для такого, как я, разумеется, не были помехой, однако дверь нам так и не поддалась». Стены тут тоже оказались сделаны на совесть, и поскольку шуметь на кладбище не хотелось, а следы оставлять тем более, то в итоге я просто пробудил обитателей соседних могил, вручил им в руки лопаты, велел сделать самый обычный подкоп и через пару ночей благополучно расколошматил одну из плит в полу. Внутри оказалось всего два гроба и целая куча старинного барахла, при виде которого нардес до мозга костей проникся духом кладоискательства. А еще там нашлось два целехоньких... Мечта бедолагам из простых могил — скелета, которыми я быстренько заменил первую группу рабочих и сделал новый подкоп. На этот раз к одному из ответвлений городского подземелья. Оставшихся без дел бедолаг снова загнал в склеп. Нечего им просто так по кладбищу шататься. Ну а рядом с первым подкопом посадил большой колючий куст, который прекрасно маскировал дыру в земле, и при этом оставлял открытым доступ на поверхность. Золото и прочих ценностей, найденных в гробах, нам хватило и на покупку, и на обустройство дома, и даже на создание приличного запаса дорогостоящих эликсиров. Но деньги, как я уже говорил, имели скверное свойство заканчиваться. Поэтому, когда удары из-под земли прекратились, я удовлетворенно кивнул и спрыгнул вниз, в надежде, что правильно угадал со вторым склепом, и внутри нас ждет немало приятных открытий.